Глава 14 Мы прощаемся в моем номере, Ник целует меня, обвив руками мою талию. Я прижимаюсь к его телу, которое так хорошо изучила. В руке визитка, на которой он написал свой личный номер. Когда Ник уходит, я спускаюсь в бар, где мы с мистером Дуайером договорились встретиться, чтобы обсудить вчерашний прием у Фиделя. «Насколько мне известно, все прошло хорошо», — говорит мистер Дуайер вместо приветствия, «когда я сажусь напротив него». «Думаю, да». «Ему понравилась ваша внешность». «Я прищуриваюсь. Если у вас там были шпионы, то зачем вам я?» «Шпионы у меня везде. А нужны ли мне вы, я еще не решил». «Что дальше?» Что я должна делать?» Вы произвели впечатление. Как говорят мои информаторы, ваш ранний уход огорчил Фиделя. Он рассчитывал насладиться вашим обществом наедине. По моей шее поднимается жар. Я думала, вы хорошо сыграли свою роль. Если бы проявили излишнее рвение, было бы подозрительно. «Слишком легкая цель показалась бы ему малоинтересной, а так вы набили себе цену. Не торопили события, не выдали себя. Словом, справились лучше, чем я ожидал». «Так каков дальнейший план?» «Будем ждать подходящего момента, чтобы вы продолжили наступление на Фиделя». А пока предлагаю вам другую работу Она тоже будет оплачена В чем она заключается? Кубинская шпионская сеть оказалась еще мощнее, чем мы предполагали Попросту говоря, у Фиделя повсюду шпионы Я хочу, чтобы вы проникли в их ряды Я не шпионка Этим-то вы для меня и полезны. Вы вращаетесь в нужных кругах, владеете несколькими языками и можете при необходимости раствориться в эмигрантской среде. Шпионку у вас никто не заподозрит, и вы проникнете туда, куда будет трудно проникнуть моим профессиональным агентам. Мы хотим, чтобы вы установили связь с группой сторонников Кастро в Южной Флориде. Кто-то сливает Фиделю информацию о наших планах по свержению режима, предавая тех иммигрантов, которых вы называете своими друзьями. Ваша задача — узнать, кто это делает. «А почему вы думаете, что я с такой задачей справлюсь?» И разве вы еще не внедрили в эти группы своих людей? Внедрил. Но двойные агенты довольно ненадежны. Никогда не знаешь, можно ли им доверять. Относительно вас у меня нет таких сомнений. Почему? Во-первых, вы, если согласитесь, будете в этой игре новичком. Во-вторых... Вы можете с подозрением относиться ко мне и моей работе. Но я готов поспорить на что угодно. Вы мир дотла спалите, лишь бы отомстить за брата. Мне нравится иметь дело с людьми, чьи действия я могу предугадывать. То есть я предсказуема? «Месть» — древнейший из всех мотивов, когда-либо руководивших человеком. «Это новое задание, безусловно, помогло бы мне скоротать время ожидания. И если я действительно могу добыть для Дуаи рассведения, которые помогут отстранить Фиделя от власти...» «Сколько?» «Смотря какую информацию вы нам принесете». «Но мы вас не обидим. Разве вы в этом еще не убедились?» «Платят они действительно хорошо. Я даже начала, как и мой отец, ценить финансовую независимость». «Детали уточним позднее», — говорит Дуаир. «Я понимаю, что вы должны соблюдать строгую секретность, учитывая репутацию вашей семьи и отношение ваших родных к Фиделю. О том, что вы контактируете с его сторонниками, никто не узнает. Мы сделаем все возможное, чтобы вас защитить. «А наш первоначальный план?» «Как я уже сказал, нужно время. Однако он остается приоритетным. Кстати, Фидель скорее начнет доверять вам, если вы войдете в круг его приверженцев». Помолчав, Дуайер прибавляет. Только имейте в виду, это опасно. Шпионаж — очень специфическое занятие. Вам придется постоянно рисковать, постоянно обманывать тех, кого вы любите, с кем вы близки. Сможете? Без проблем. «Через несколько дней после моего возвращения в Палм-Бич Фидель покидает Нью-Йорк, выступив на заседании Генеральной Ассамблеи с самой длинной речью за всю историю ООН. Четыре с половиной часа он обвинял американских империалистов в попытках свержения его правительства и хвалил Советский Союз. Говорят, Хрущев несколько раз прерывал Кастро восторженными аплодисментами, а потом предложил ему лететь домой на советском самолете, потому что его собственный был задержан в аэропорту Айдлуайлд за неуплату долгов американским кредиторам. В какую сторону на Кубе ветер дует, становится все яснее и яснее. Думаю, скоро я получу новые инструкции от мистера Дуайера. Они действительно приходят. Однажды, прогуливаясь с сестрами по магазинам торгового комплекса Royal пенсиано Плаза», я встречаю человека непримечательной наружности, который сует мне в карман бумажку с адресом. Мое первое шпионское задание заключается в том, чтобы побывать на встрече предполагаемых коммунистов. У меня есть имя, ссылка на которое, как уверяет Дуайер, обеспечит мне доступ... В остальном же приходится полагаться на собственный ум. Место встречи — ярко-зеленый дом в тихом жилом районе Хаялии. Газон давно не стрижен. На подъездной дорожке стоят три автомобиля. Я делаю глубокий вдох и стучу кулаком в дверь. Раздается отдаленный собачий лай. Дверь открывается а ту сторону порога стоит молодой человек немного постарше меня. Я ожидала увидеть соотечественника, но вижу американца с неряшливой рыжей бороденкой и веснушками на бледной коже. На нем джинсы и заношенная чуть не до дыр футболка. «Чем могу помочь?» – спрашивает он, в упор глядя на меня. «Я специально оделась в самое простенькое, что нашла у себя в гардеробе черные брюки, хлопчатобумажную блузку, удобные туфли без каблуков. Но по сравнению с молодым человеком, я все равно выгляжу разодетой. «Я от Клаудии», — говорю я. Так было написано на бумажке с адресом, которую мне сунули. Кто такая эта Клаудия, я понятия не имею, а она, как я подозреваю, не знает меня. Будут ли на этой встрече другие шпионы Дуаира? Если я завязну, придет ли мне кто-нибудь на выручку или помощи ждать не от кого? Парень, кивнув, пропускает меня. Мы идем мимо кухни, оформленной как камбус, в гостиную, где сидят четверо. «Она от Клаудии», — поясняет им молодой человек, направив в мою сторону большой палец. Я сажусь на диванчик в углу комнаты. Джимми так зовут того, кто меня встретил, открывает собрание. Из крупиц общего разговора я заключаю, что он студент, а две девушки — Сандра и Нэнси, его однокурсницы. Они, как и че, коммунисты, но не кубинцы. Фиделя поддерживают не из патриотизма, а только по идеологическим соображениям. Получая задание от мистера Дуайера — Я представляла себе грозных революционеров, планирующих террористические атаки. На самом же деле, передо мной группка занудно витействующих интеллектуалов или псевдоинтеллектуалов. Неужели ЦРУ действительно их боится? Или так проверяют мою пригодность? Другие два гостя — братья Хавьер и Сьерхо. Насколько я поняла, они эмигрировали с Кубы несколько лет назад, когда Батиста развернул репрессии против оппозиционно настроенных студентов. Если кто-то из присутствующих на сегодняшней встрече может располагать какой-то полезной информацией о Фиделе, так это они. Я улыбаюсь Хавьеру, а когда приходит моя очередь говорить, поглядываю на Серхио. Представившись настоящим именем, я рассказываю о том, чем занималась в Гаване до прихода Фиделя к власти. Поношу Батисту, говорю, что мечтаю видеть Кубу свободной от американского влияния. Все смотрят на меня большими глазами, когда я упоминаю об участии Алехандро в нападении на президентский дворец. Сомневаюсь, чтобы Джимми и девушки Видели в своей жизни хоть слабое подобие Того насилия, которое пережили мы, кубинцы Зато Хавьер и Серхио Понимающе переглядываются Как будто им не понаслышке известно Что такое ад, по версии Батисты Сейчас беглый президент живет себе в Португалии В роскоши Он не ответил за свои преступления за убитых людей, за хаос, в результате которого Куба оказалась в руках Фиделя. Тяжело мириться с такой несправедливостью. Все присутствующие рассказали о себе. Я уже не беспокоюсь о том, что Клаудия придет и разоблачит меня как самозванку и шпионку. Теперь тема общей беседы, наложенная на остров свободы, торговая эмбарго. Президент Эйзенхауэр, запретил поставлять на Кубу любые американские товары, сделав исключение лишь для некоторых гуманитарных грузов, лекарств и кое-каких продуктов питания. Для страны, настолько зависимой от импорта из США, это удар. Но достаточно ли сильный, чтобы Фидель потерял равновесие? Хотя мои собеседники бушуют по поводу эмбарго «Битый час. Сколько-нибудь дельных предложений никто не высказывает. Тем не менее, я пытаюсь разглядеть опасность, на которую намекал Дуайер. Братья-кубинцы почти все время молчат. Я тоже предпочитаю слушать и соображать, кто есть кто в этой группе. Мы договариваемся о новой встрече через месяц, и я возвращаюсь в Палм-Бич. Перед домом родителей я вижу шикарный красный кабриолет Эдуарда и его самого. Он стоит, прислонившись к дверце. «Давно ждешь?» — спрашиваю я, выходя из своей машины. «Не очень», — отвечает он и, поцеловав меня в щеку с легкой улыбкой, окидывает взглядом мой наряд. «Чего?» «Ничего, я просто обескуражен». Не думал, что когда-нибудь увижу тебя одетой так... сурово. Очень смешно. Даже в самой скромной своей одежде я выделялась на фоне членов коммунистической группы. Эдуарда ведет пальцем по рукаву моей блузки. Могу я спросить, куда ты так принарядилась, или мне лучше этого не знать? Изначально именно он свел меня с ЦРУ. Но Дуайер подчеркнул, что о моем шпионском задании нельзя говорить ни одной живой душе. Видимо, Эдуарда не исключение, раз Дуайер сам ему не сказал. «Лучше не знать», — отвечаю я. «А чем обязана?» «Дай угадаю. Мы едем за новой партией взрывчатки?» О том динамите, который нам передали несколько месяцев назад, я ничего не слышала. Понятия не имею, как его планировали использовать и осуществились ли эти планы. Ты сегодня веселая. Вообще-то я приехал с тобой поговорить. Он всегда приезжает ко мне за этим, когда бывает здесь. Я успела соскучиться по нашим встречам. По дороге на пляж мы болтаем о том осем. На берегу я снимаю туфли и шагаю по песку босиком. Но как все прошло в Нью-Йорке?» – спрашивает Эдуарда. «У меня смешанные впечатления». Тяжело было видеть Фиделя. Тяжелее, чем я ожидала. Сначала он казался совершенно обыкновенным. Сидел и разговаривал со всеми. Я немного ослабила бдительность. А потом на меня все нахлынуло. Смерть Алехандро, другие смерти, тот страх, который мы пережили, лакобанье и всякое такое. Я смотрела на его самодовольно улыбающуюся рожу, а внутри у меня как будто нарастал вопль. Потом я не выдержала и ушла. «Я слышал, ты хорошо справилась. Он заинтересовался». «Надеюсь». «Я не очень поняла». Не поверю, что тебя можно было не заметить. Ты же у нас красавица, Беатрис. Он заметил меня, как заметил бы любой другой мужчина. Позволит ли мне это подобраться к нему поближе, я не знаю. Я устала ждать, устала делать маленькие шашки вроде посещения коммунистического собрания в Хаялии. «Видя, как окружающий мир стремительно меняется, а Куба уплывает от меня все дальше и дальше». «Возможно, тебе недолго осталось притворяться», — говорит Эдуарда. «Дуэйер не говорит, когда он планирует отправить меня в Гавану?» «Нет, ЦРУ сейчас занято другими делами. К тому же на носу президентские выборы». «А сам-то ты чем был занят?» Мы тебя здесь довольно долго не видели. Завел женщину? Эдуардо смеется. Холодно. Он протягивает руку и ласково треплет мои волосы. Разве ты не знаешь, что в моей жизни нет женщин, кроме тебя? Ну, конечно, фыркаю я. Значит, ты не веришь, что я по тебе скучал? Я улыбаюсь. В это, пожалуй, верю. Я специально приехал, чтобы тебя повидать. Посмотреть, как ты тут поживаешь. После Нью-Йорка я забеспокоился». Эдуарда останавливается, поворачивает голову и серьезно смотрит на меня. «Ходят кое-какие слухи о том, как ты провела там время». Он слегка прищуривается. «Ты с ним ужинала?» «Я пытаюсь сделать вид, будто не понимаю». С кем? Откуда Эдуарда узнал? Неужели люди Дуайера следили за мной все время, пока я была в Нью-Йорке? Мне это в голову не приходило. Я думала, я для них фигура слишком незначительная, чтобы тратить на меня силы и время. Может, кто-то другой видел нас с Ником? Я слышал, ты была прекрасна, и он от тебя глаз не мог оторвать. Вот оно. Похоже, я окончательно разрушила собственную репутацию. А вдруг людям известно и о том, что мы с Ником Престоном провели ночь в отеле? Не понимаю, о чем ты, вру я. Вот, значит, как ты мне доверяешь. Мне тяжело видеть в глазах Эдуарда разочарование. Однако речь идет не только о моей репутации, но и о репутации Ника. Ничего не было, вру я опять. «Будь осторожна, он человек могущественный. Не тебе читать мне лекции об осторожности, — говорю я. Где тебя самого носит, когда ты не в Палм-Бич? Что ты сделал с тем динамитом, за которым мы ездили ночью? С кем ты работаешь? Ради чего ты вообще все затеваешь?» Вместо ответа Эдуарда только вздыхает. «Ты его любишь?» Я смотрю на песок под ногами. «Фиделя?» «Беатрис!» «Не говори глупостей. Естественно, я его не люблю. Всем известно, что случайная связь — это случайная связь. Глупо было бы рисковать собственным сердцем при таких обстоятельствах. В одно безнадежное дело я уже ввязалась. Две авантюры одновременно — Это было бы уже совсем безрассудно.